Вы должны уметь пройти мимо умирающего, умоляющего принести ему воды, потому что, спасая его, вы можете погубить город, а, возможно, даже и мир. Вы должны уметь перешагнуть через кого угодно, если того потребует ситуация. А для того, чтобы пройти мимо умирающего и перешагнуть через кого угодно, нужно стать безразличными ко всему, абсолютно ко всему одной единственной оговоркой, кроме города, находящегося под вашей защитой. Весемир оглядел не по-детски серьезные лица. Ведьмачата слушали, впитывали его слова всем телом, каждой порой мутировавшей кожи. Тишина не нарушалась ничем. Весемир ждал вопроса. Неизбежного вопроса? которые задавали ему после этого рассказа бесчисленные поколения будущих ведьмаков. Этот вопрос задавали всегда, задали и сейчас. «Мы не должны никого любить» — на этот раз вопрос был задан одним из старших, пальцем. Ответ у Весемиров всегда был наготове, такой же, как и в прошлый раз, и в позапрошлый. Не в этом дело. Любовь или ненависть — это эмоция. Безразличие – без различия, отсутствие эмоций. Эмоции ведьмаку только мешают, а значит, они непозволительны. «А как же наше братство?» – поинтересовался умный генерал. «Братство ведьмаков. Мы и друг к другу должны стать безразличными. И к вам, учитель». «Да», – устало подтвердил Весемир, – «друг к другу тоже. И ко мне. Но и это еще не все». Он поглядел на преданные мальчишеские лица и добавил, «Вы должны стать безразличными даже к самим себе. Только тогда из вас получатся настоящие ведьмаки». «Как мы его назовем?» – спросила оксана когда малыш уснул, а ночь зашептала о небе полном звезд. В этом районе электрические огни были редкостью, поэтому звезд на небе виднелась не счасть. Геральт вяло перемешал чай в мятой жестяной кружке, прихваченной на одной из прошлых ночевок. — Мне все равно. — Тебе всегда все равно, — обиделась Ксана. — Тебе безразлично даже мое имя. Геральт не ответил. Казалось, все его внимание поглотил горячий ароматный напиток, до которого ведьмак недавно приохотился. — Как можно быть таким бессердечным, Геральт? — Легко, невозмутимо, — невозмутимо ответил Геральт, — если знать, как именно. «А ты знаешь?» «Знаю». «И давно ты таким стал?» «Года в четыре примерно. Давно». «А зачем? И почему?» «Потому что я ведьмак». «Ведьмаки что, все такие?» «Все». Ксана протяжно вздохнула. Не понимала она Геральта. За три дня все ее естество переполнилось нежностью к крохотному и беззащитному существу, способному только плакать, если ему плохо и совершенно неспособному защитить себя или прокормить. Ее сильно беспокоило то, что единственная баночка сгущенки заканчивается, а больше ничего пригодного малышу в пищу они не отыскали. Хотя геральд сказал, будто бывают специальные сухие смеси в цветастых коробках или банках. Они вышли к самой окраине, где почти нет магазинов и складов, только унылые серые заборы разнообразных мелких фабрик, на которые не зарится даже захудалые кланы, пыль, битое стекло, пятна мазута и масло на грязном асфальте, запустение, осиротевшие строение. «А что изменится, если ты дашь малышу имя? Или узнаешь моё поинтересовалась Ксана. «Ничего», – пожал плечами Гераль. «Тогда почему ты не хочешь?» «Именно поэтому», – вздохнул Гераль. «Видишь ли, сначала я узнаю твое имя» потом помогу тебе, если ты ошибешься, потом мы переспим, а потом я уже не смогу оставаться безразличным к тебе. Что же в этом плохого? Мир и так слишком безразличен. Когда живые заботятся друг о друге, когда они не безразличны один другому, это же прекрасно. «Во-первых, я не живой, посему меня это не касается», — ровным голосом пояснил Геральд. «А во-вторых, ваша жизнь...» И жизнь всех, без исключения городов, строится как раз на безразличии ведьмаков. Хоть кто-то в этом мире должен оставаться безразличным, иначе мир сгорит в пламени вашей хваленой бескорыстной любви. Ксана не нашлась, что ответить. Позиция ведьмака казалась странной даже ей, дикарке с большого завода. Но, с другой стороны, декларируя безразличие, ведьмак делал все, чтобы их маленький отряд не знал нужды ни в чем. Положа руку на сердце, разве сумела бы Оксана сама накормить ребенка? Догадалась бы перепеленать и после каждого перехода мыть. Нашла бы несколько тюбиков шампуня в ничем не непримечательном домишке, которому Геральт свернул, сразу едва увидел. Да никакого-нибудь шампуня, детского. Там же, кстати говоря, отыскалась и настоящая детская бутылочка с настоящей соской. Геральт делал все, что мог, и даже чуть больше – и при этом продолжал декларировать полное безразличие. Ксана находила это странно.